Порою, не возвращаясь на причестинку, а засыпая на клейончатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролёт возился у камеры и микроскопа. К концу июля гонка несколько стихла. А дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами. В камере под лучом зрело со сказочной быстротою рыбье и ликушачье икра. Из Кёнигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стёкла, и в последних числах июля под наблюдением Иванова механики соорудили две новых больших камер, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе целого метра. Персика Фратус на потёр руки,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 Его силой вытаскивал на истраду председатель Цубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздражённо, руки у него были потные, мокрые. Чёрный гастук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни жёлтых лиц и мужских белых грудей. И вдруг жёлтые кобура пистолета мелькнули и пропали где-то за белой колонной. Персиков её смутно заметил. Я забыл. Но уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило чёрным яркую люстру в вестибюле, и персиково стало смутно, тошновато. Ему почудилась гарь. Показалось, что кровь течёт у него липко и жарко по шее. И дрожащей рукой сквотился профессор за перила Вам нехорошо, Владимир Ипатьч? Набросились со всех сторон встревоженные голоса. Нет-нет, ответил Персиков, отправляясь. Просто я переутомился. Да. Позвольте мне стакан воды.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 Приоткрытую дверь камеры, где чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабине, тихо лежал красный сноп луча. Теперь постучали. "Ну?" спросил Персиков. Дверь мягко скрипнула и вошёл Панкра. Он сложил руки по швам и бледнее от страха перед божеством сказал так: "Там до да вас, господин профессор, рок пришёл". Подобие улыбки показалось на щеках учёного. Он сузил глазки и молвил: "Это интересно. Только я занят. Они говорят, что скозённой бумагой с Кремля рок с бумагой. И это какое сочетание".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 В то время, как наиболее даже отставшая часть пролетариата, пекари ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч, старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 24 года, новошедшим была кожаная двубортная куртка, зелёные штаны, на ногах обмотки и щиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет Маузер в жёлтой битой кобуре. Лицо лошадшего произвело на Персикова тоже впечатление, что и на всех, крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумлённо и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо и синебритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно прохрипел винтом и глядя на лошадшего уже не поверх очков, а сквозь них молвил: "Вы с бумагой? Где Жанна?" Вошедший, видимо, был ошамлён тем, что он видал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходящий в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в воду, мерцал малиновый разбухший в стёклах луч. И сам персиков в полутьме, острый глы луча, выподавшего из рефлектора, был достаточно странно величественен в винтовом кресле. Порешелец впирил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность. Никакой бумаги не подал, а сказал: "Я Александр Семёнович Рок". Ну, так что? Я назначен заведующим показательным совхозом Красный луч, пояснил пришлый. Нож. И вот к вам, товарищ, с секретным отношением. Интересно было бы узнать. По короче, если можно. От слова товарищ Персиков настолько отвык, что сейчас оно резануло ему ухо. Он явно раздражился.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 Холодом веяло от них. Ещё только персиков прочитал бумагу, он поднялся со стубрета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения. Простите. Я не могу понять. Как же так? Я без моего согласья советвет. Да ведь он чё знает, что наделает?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 Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке снисходительный, говорит с малым ребёнком. Кончилось тем, что богровый персиков с громом повесил трубку и мимо неё в стенку сказал: "Я умываю руки". Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал её раз сверху вниз по верхачкам, затем снизу вверх сквосячки, и вдруг взвыл Банкгат! Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков взглянул на него и рявкнул: "Выйди вон, Панкрат!" И Панкрат, не выразив на своём лице ни малейшего изумления, исчез. Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил: "Не спальтес, поэм веннуюсь. Не моё дело." Да мне и ниндя ясно. Пришельце профессор не столько обидел, сколько изумил. Извиняюсь, начал он. Вы же товарищ, э, -э что вы что-то ваишь, дотабаешь? Хмуро пробубнил Персиков и смолк. Однако, написалось на лице у роко. И зви так вот, пожалуйста, перебил Персиков. Вот дуговой шар.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 Откут вы вцепились. Вообще, почему вы? Рок наконец обиделся сильно. Извините. Ведь нужно же знать, в чём дело. Почему вы уцепились за этот луч? Потому что это государственной важности дело. Ага. А ага, государственный тогда Панкрат. И когда Панкрат появился, погоди. Я подумаю. И Панкрат покорный сейчас. Я, говорил Персиков, не могу понять вот чего. Почему нужна такая спешность и секрет? Вы, профессор, меня уже сбили с 빌스 пантолайку ответил рок. Вы же знаете, что куры все издохли до едеиной.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 "Но ну, знаете", загадочно ответил Рок и покрутил головой. "К кому же, надо я знать, пришла в голову мысль растит кур из яиц?" "Мне", ответил Рок. "Угу. Угу. Такс. А почему, позвольте узнать, откуда вы узнали о свойствах луча?" "Я профессор был на вашем докладе. И я" "Яwidetilde мне ещё ничего не делал, только собираюсь. Ей богу, выйдет", убедительно вдруг и задушевно сказал Рок. "Ваш лук такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят. И знаете что?" молвил Персиков. "Вы не за волок, мне жаль. Из вас бы вышел бы очень смелый экспериментатор". М-м. Да. Так вы скуите получить неудачу и только у меня отнимаете время. Мы вам вернём камеры. Когда? Да вот я выведу первую партию. Как вы ту вейно говорите? Хорошо. Банкелет. К вечеру кабинет персикова серател опустели столы.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 повторил Персиков, и губы у него дрогнули, точно так же, как у ребёнка, у которого отняли ни с того, ни с сего любимую игрушку. Ты знаешь, дорогой Панкрат, продолжал Персиков отворачиваясь к окну: жена-то моя, которая уехала 15 лет назад, в Ипиретку она поступила, а теперь умерла.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 И разом выхлюпнул около чайного стакана, закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели. Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат сиде посиком на скамье в скупо освещённом вестибюле, говорил бессонному дежурному котельку, почёсывая грудь под ситцевой рубахой: "Лучше бы убил, либо не ужто плакал". с любопытством спрашивал котелок. <свят> и ей по, уверял Панкрат, великой учёной. Согласился котелок. Известно, лягушка жены не заменит. И <свят> никак, согласился Панкрат. Потом он подумал и добавил: я свою бабу подумываю выписать сюда. Чей в самом деле в деревне сидит?